Глава шестая. С оружием в руке он осторожно спустился с корпуса рубки управления и прошел немного в сторону видневшихся человеческих тел. Затем передумал и, морщись от боли во всем теле, вернулся обратно и направился в сторону, откуда упал корабль. Точнее сказать, туда, где должны были находиться остальные его части, отвалившиеся в разное время в момент аварии. Преодолев по неровному дну ущелье метров пятьдесят, Стэн наткнулся на еще один труп мужчины. Этот мужчина, насколько ему помнилось, во время полета сидел недалеко от них. Теперь он был мертв, лежал на спине с оторванной ногой и перекошенным от ужаса лицом. Стэн молча обошел его стороной и метров через шестьдесят наткнулся на первый крупный после рубки управления обломки корабля. С непонятным чувством он быстро, насколько это было возможно в его состоянии, подбежал к помятой части корпуса и к своей большой радости услышал чей-то стон, прерываемый иногда хрипом и невнятным бормотанием. Стон исходил изнутри, и стен с оружием в руке осторожно пробрался внутрь обломков и в полутьме побрел на звук. Шагов через десять он остановился возле перекосившейся металлической двери и прислушался. Секунду ничего не было слышно. А затем до его слуха донесся приглушенный толщиной двери стон. За дверью определенно кто-то был. Засунув излучатель за пояс, Стен резко схватился руками за оторвавшуюся в одном месте ручку и потянул на себя. Дверь не поддалась и не сдвинулась ни на миллиметр. Тогда Стэн со всей силы толкнул ее плечом, но отрывка в голове у него взорвался такой заряд боли, что он застонал и согнулся пополам. Когда боль немного утихла, Стэн выпрямился и приложил ухо к холодному металлу с обрывками пластиковой обшивки. Там было тихо. Вообразив себе, что, находившийся за дверью, человек умер от ран, а сам он остался один на всей планете, Стэн несколько раз ударил ногой в дверь, а затем хрипло крикнул. «Эй, ну ты! Есть кто живой?» Ответом ему было молчание. Несколько секунд Стэн смотрел на дверь, затем лихорадочным движением выхватил пистолет и несколько раз подряд выстрелил, целясь в замок. Сбив в нескольких местах краску, пули срикошетили и своим вошли в обшивку потолка. Поняв, что таким способом и недолго самому загреметь, Стэн спрятал пистолет и направился к выходу. Единственное, что могло помочь ему открыть дверь, это бластер. А в рубке управления, Стэн это хорошо помнил, должно находиться целых три бластера — его, Саймона и Нейла. Главное — успеть и не опоздать. Смотавшись в рубку управления минут за десять, Стэн, тяжело дыша, остановился возле заклинившей двери и поднял бластер. Затем передумал, отошел на, возможно, безопасное расстояние снова прицелился. Двумя выстрелами Стэн прожёг в том месте, где находился замок, дыру, размерами в полметра. И, дождавшись, когда дым рассеется, а раскаленный до бела металла остынет, вошел внутрь. В окружавшей его полутьме он сперва ничего не увидел. И только после того, как глаза немного привыкли, среди разбросанных вещей, Стэн увидел чью-то руку, половину лица и ногу. Все остальное было завалено банками и коробками. Недолго думая, Стен быстро откопал неподвижное тело, затем подхватил на руки и вынес из обломков на свежий воздух. Опустив его осторожно на землю, Стэн присел рядом и откинул с лица светлые волосы. С возгласом удивления он увидел, что это та самая Шира, с которой он подцапался в начале полета. Открытие это сперва омрачило его, но потом Стен решил, что пусть это будет лучше шира, чем никто. Ему не было пока известно, что это за планета и есть ли здесь земные колонии, но в любом случае он не хотел быть в полном одиночестве. Когда удивление его немного прошло, Стэн принялся ее внимательно осматривать, желая выяснить, какие повреждения и как много она получила во время удара. Крови на ней почти не было, и Стэн решил, что Ширра, возможно, себе что-нибудь сломала. Вскоре его предположение подтвердилось. Ступня правой ноги была неестественно вывернута и заметно пухла. Осторожно сняв с нее обувь, Стэн прощупал пальцами ногу и пришел к выводу, что перелома нет, а произошел самый обыкновенный вывих. Это его обрадовало, и он после некоторых колебаний резким движением вернул ступню на прежнее место. Шира от острой боли вскрикнула, дернулась и попыталась вырваться, но Стэн навалился на нее и держал. «Все уже в порядке!» — тяжело дыша проговорил он. Шира в ответ на секунду открыла глаза, что-то неразборчиво пробормотала и снова закрыла. «Всё в порядке», — повторил Стен и принялся накладывать тугую повязку, которая надёжно зафиксировала ступню в нужном положении. Управившись с этим, он осмотрел её руки и увидел, что три пальца правой кисти тоже нуждаются в его помощи. Указательный и средний палец были выбиты и посинели, а мизинец сломан. Осмотрев внимательно все три пальца, Стен два из них вправил, а затем занялся мизинцем. Перелом был закрытый, и кость даже не сместилась. Это намного облегчило дело, и Стэн, подобрав два куска подходящего пластика, выровнял мизинец и прибинтовал к нему эти пластины. Убедившись, что внешних повреждений больше нет, он осторожно поднял ее на руки и в нерешительности остановился, соображая, куда ее лучше отнести. В конце концов он пришел к выводу, что лучшего места, чем отсек корабля, в котором он ее нашел, нет, и поэтому осторожно отнес ее к помещению с выжженной дверью. Сорудив из каких-то коробок некое подобие кровати, Стэн перенес туда Ширру и устал, опустился рядом. Хотелось пить, да и есть тоже. Вспомнив, что за последние сутки ему не удалось ничего такого перехватить, Стэн встал на четвереньки и принялся рыться в разбросанных коробках. Вскоре его поиски венчались успехом, и он с помощью нескольких ингредиентов соорудил себе несколько бутербродов. Съев их с большим аппетитом, Стэн оскалился в довольной улыбке и отыскал банку солидных размеров. Сбив крышку, он засунул туда нос и через секунду удовлетворительно крякнул. Затем обхватил банку обеими руками, поднял и жадно принялся пить. Когда желудок его наполнился тонизирующим напитком и, казалось, отвис куда-то вниз, Стэн опустил банку на пол и устало кинул назад голову. Капли тоника маленькими ручейками стекали ему на подбородок и шею, но он не обратил на это внимания. Несмотря на то, что Стэн каким-то чудом уцелел после катастрофы и даже оказал первую медпомощь Шири, он, тем не менее, действовал словно во сне и, казалось, смотрел на себя словно со стороны. То, что все произошедшее казалось ему бредом, было понятно. В голове у Стена никак не укладывалось, что Нейл и Саймон мертвы. И никогда больше, как это бывало раньше, не высадиться на чужую планету, не займутся поиском. Почему-то именно эта мысль не давала ему покоя на разбившийся корабль, уничтоженный охотником. Экипаж и мертвых пассажиров ему было совершенно наплевать, и он о них даже не думал. Правда, он помог Шире, но исключительно потому, что она повстречалась у него на пути. Будь на ее месте кто-то другой, Стэн помог бы ему. Но думать о судьбе всех вместе он не мог.